Пушкин немного знал в Петербурге Раевскую мать и старших ее дочерей, Екатерину и Елену. Екатерина Николаевна была настоящей красавицей, и Пушкин по ней тайно вздыхал. Но очень запомнилась ему и Елена. Однажды ему довелось застать их обеих у Василия Андреевича Жуковского. Елена сидела с матерью на маленьком полукруглом диване. Рядом с ней в небольшой пузатенькой катке высился молодой кипарис, приведенный кем-то Жуковскому в подарок с Афона. Пушкин очень любил это деревцо и не раз полушутя удивлялся, почему это в Древней Греции венчали не кипарисом, а лаврами. И он унес с собою это видение — стройная юная девушка и такой же рядом с ней кипарис». Он и тогда еще понял с какой-то болью в душе за себя самого, как дружна была эта семья. Но только теперь, глядя здесь на Раевского в окружении младших его дочерей, Пушкин почувствовал с полной силой, что именно от него, от отца, шло все это тепло и к нему возвращалось Болтая сейчас Николаем, радуясь предстоящей поездки, он прислушивался к разговору Раевского отца с губернатором, с Инзовым одновременно кидая взгляды на девочек, смирно сидевших со строгой своей англичанкой, мисс Мяттон. Раевский судил обо всем неторопливо, спокойно и вразумительно. Хоть говорят, что великий князь Николай Павлович повторил чьи-то слова, смотря на дворец князя Потемкина, этот человек все начинал, ничего не кончал, но сколько же он и довершил. Он заселил обширные степи. Он сотворил Исея и Екатеринослав, и Николаев, и Херсон. Тут Пушкин едва его не прервал. Он числил Херсон за двоюродным дедом своим, Иваном Абрамовичем. Да и не так это было давно, каких-нибудь сорок лет тому назад. Дед построил Херсон и поссорился с Потемкиным но не его оправдала и надела на него Александровскую ленту. Пушкин знал хорошо семейные предания свои и ничего не хотел из них уступать, но он отложил этот спор о Потемкине до путешествия. «А кто выстроил флот Черного моря?» — продолжал генерал. «Кто уничтожил гнездо неприятельское и приобрел российской державе Тавриду?» Чего же, спрошу, он не докончил? Не докончил он только круга человеческой жизни, не достигнув границы ей предназначенной и скончавшись во всей силе ума и тела. георгий был тучен и недалек, он подавал только короткие реплики. Вы истинно правы, Ваше Высокопревосходительство. Князь Потемкин-Таврической был, как светило на фоне, Тут как бы на помощь себе он принимался поглаживать пальцем свою бородавку, но и это мало ему помогало. На фоне чего, так и осталось загадкой. «Чего ты смеешься?» — спросил Николай, заметив, что Пушкин не удержался и фыркнул. «Смеюсь я на фоне умных речей!» — быстро ответил тот и легонько кивнул на губернатора. Инзов за завтраком был молчалив, даже задумчив. Вольное замечание Пушкина он все же расслышал и через стол взглянул на него. Александр заметил, как весело блеснули голубые глаза из-под густых, чуть уже седоватых бровей, и по-мальчишески, не удержавшись, кивнул и ему. Девочки слушали старших, но украдкой поглядывали и на Пушкина. Они о нем много слышали. Самая младшая, Соня, сидела степенно и чинно. Марии заметно это давалось с трудом. Какое-то замешательство вышло у нее за пирогом. Она едва из-за стола не убежала. Все это не укрылось от Пушкина. После обеда он к ней подошел и начал допытываться. «Это нельзя сказать», — ответила девочка и покраснела. Пушкин сел на диван. Снова ему становилось нехорошо. Жар, озноб. Мария заметила это и забеспокоилась. Минуту подумав, она доверительно склонилась к нему и негромко спросила. — А сами вы тоже не съели вы муху? Пушкин весело рассмеялся, горячей рукой поймал ее прохладные пальчики и вслед за тем, приподнявшись к смуглому озабоченному лицу девочки, прошептал тоном заговорщика. — Ну вот я и отгадал весь ваш секрет. В пироге была муха? — Только об этом ни слова и никому, ради бога. Он открыто смеялся, теперь ее изумительной вылежки все-таки съела. Вот это характер. С этой минуты они подружились. Подошедшему доктору Пушкин сказал, да-да, опять, пишите рецепт, но только получше что-нибудь. Дряни я в рот не возьму. И при этом состроил такую смешную и кислую мину, и так лукаво-сочувственно взглянул на Марию, что та, забыв о мисс Мяттон, неудержимо, наконец, расхохоталась. Весь поезд Троевских состоял из коляски и двух четырехместных карет. В одной ехали девочки, рыжая мисс Мяттон и молоденькая татарочка Зара, компаньонка при девочках и крестница генерала. Звали ее по-русски Анна Ивановна. Сам генерал ехал со своим доктором Рубиковским. Пушкин и Николай Раевский сели сначала в коляску. Обоим им нравилось, что они ехали впереди, и можно было держать себя, не стесняясь присутствием старших. Но Пушкину все еще было временами плохо, и в конце концов оба молодых человека перебрались в карету к генералу. Доктор пичкал больного лекарствами. «Этот славный медику уморит меня», — жаловался Пушкин после каждого приема хины. — Нет, обещайте меня в дороге не уморить. Но по-настоящему плохо ему становилось лишь к вечеру, да и то в самые первые дни. Крепко его молодой организм постепенно одолевал болезнь. Впечатления и пути, да и самое передвижение, вливали в него новые силы. Огромные ветки белых акаций, которые для них наломали в саду губернатора, вскоре увяли И их заменили теперь букеты свежих цветов — ромашки, гвоздики и колокольчики. И Пушкин, и девочки часто выскакивали и ныряли в лугах то за тем поманившим цветком, то за другим. Мария всегда добавляла в букет горсточку злаков, искусно их размещая между цветов. «Это дает ощущение воздуха, степи, как вы не понимаете», — говорила она с полудетским кокетством. Пушкин отлично все понимал и любовался ею. Соня была хоть и важным, пожалуй, несколько даже и тонным, но все еще совершенным ребенком. Мария же воспринимала все очень остро. У нее был серьезный характер, и самой себе она представлялась уже взрослой девушкой. Пушкин живо теперь вспоминал старших ее сестер. Не только она не была так хороша, как они и просто красивой никак ее не назовешь. Но под теплым ласковым ветром в степи среди цветов она была больше, чем хороша, очаровательна. Мария переживала тот возраст, когда у девочек, подобно тому, как у мальчиков ломается голос, так же ломается только в более раннюю пору вся внешность и все их манеры, и черты их лица, И черты характера, развиваясь неравномерно, как бы набегают друг на друга, сдвигая один рисунок, а новый — другой, лишь позволяя то угадать, а то ошибиться. Отмечать это изо дня в день при живом постоянном общении было весьма завлекательно. Между собой Мария и Пушкин как бы и ссорились, но лишь за тем, чтобы со смехом и шуткой тотчас помириться, и говорили, случалось серьезно. Непрерывное движение это, внутреннее становление жизни, характера, с избытком с собою красоту заменяло. Бывали минуты, когда Маша Раевская и подлинно была хороша. Той внутренней особой красотой, которая, светясь изнутри, преображает лицо и привычные черты его, делает необычайно выразительными, пленительно живыми. Глубокие черные глаза ее смотрели на Пушкина с такой прямотой и честностью, что ими нельзя было просто так любоваться. Они говорили о большом и значительном, порой как бы предрекая девочке этой судьбу, исполненную горечи и испытаний. Но, конечно, не все открывала она своему милому спутнику. В четырнадцать лет бывают такие серьезные тайны. И страшно даже подумать о том, что в них можно признаться кому бы то ни было, или что могут их отгадать. Пушкин, впрочем, и не отгадывал. Это вело бы в какой-то неоправданной сложности. А он испытывал в эту поездку прежде всего прямое чувство освобождения, забвение именно сложностей жизни, томивших его не только в последнее время в столице, но и в маленьком мирном Екатеринаславе до приезда Раевских. Редко с кем он себя чувствовал так исключительно просто, легко, как с Раевским отцом. В этом старом воине, корпусном командире, отвага и богатырства как бы отдыхали в годы покоя. В нем было смешано много, по первому взгляду, разноречивых и по-своему определительных черт, из которых каждый хватило бы на законченный человеческий характер. Правда, бывал он порой насмешлив и желчен. Но он же был и добр, широкой и простой добротой сильного человека, который удивился бы искренне, услышав такое о себе суждение. И то, и другое имело в нем корень один — чувство правдивого и справедливого отношения к людям. Чем был выше и занозистее, хвастливее какой-либо сановник, тем был Раевский с ним резче, но тем спокойнее видел он и уважал человека, там, где человека видеть не полагалось. И казался, пожалуй, он именно воином прежде всего, но, однако же, и семьянином, крепким и несколько по старинке требовательным и деспотичным. И все же деспотизм его шел от любви, и потому эта властность отца не мешала детям любить его. И он их любил с великой нежностью, как, пожалуй, что дуб, нерушимо закованный в броню своей крепкой коры, изброжденный морщинами лет, сам не раз поцарапанный ударами молнии, широко кидает в простор свои могучие ветви, из которых каждой хватило бы на отдельное дерево, и трепещет одновременно под солнцем молодой узорной листвой, строго крепя и охраняя общую слитность, единство. Таким представлялся бы он издали, На расстоянии лет. Николай Николаевич Раевский отец. И так он неполно воспринимался своими современниками. Каждым по-разному. Чудо-богатырь, семьянин, сельский хозяин. Пушкин хорошо чувствовал всю эту сложность. Но самое важное, что шло от него и незаметно, но прочно вложило в душе, это было живое дыхание истории. Двенадцатый год, и легендарный герой, воспетый Жуковским, Раевской, слава наших дней, хвала, перед рядами он первый, грудь против мечей с отважными сынами. И вот он же сидит в карете напротив, живой и простой человек, от которого слышно идет живое человеческое тепло, плечи которого ничуть не окаменели под опалетами славы. Потемкин, которому Раевской чувствовал некоторую слабость, был дядей генерала, точнее, Раевской приходился светлейшему внучатным племянником В свое время Потемкин писал ему наставление Как-то припомнил Николай Николаевич первые строки. «Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты. Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем». Пушкин порою прикидывал и себя на эти слова. Войны и неприятеля не было, но он не был трусом и был готов укреплять врожденную смелость, возможно, частым обхождением с противником на дуэлях. Еще недавно манила его и военная служба, но настоящего увлечения все же не возникало. Когда бы война, дело другое. Не раз вспоминал Пушкин в дороге и Ивана Никитича Инзова. Он слышал, как, разговаривая с Раевским, начальник его говорил о расстроенном здоровье поэта и о необходимости ему полечиться, о том, что по молодости лет он попал в неприятное положение, а потому ему надо помочь, предоставив возможность безвредной рассеянности. Вот почему, ежели бы вы, ваше превосходительство, не обратились ко мне, Я сам бы ходатайствовал перед вами о том самом. А в Петербург я напишу, пусть сообщат при случае графу Каподистрии. Пушкину стоило большого труда не выдать, что он хорошо разобрал эти слова Инзова, доносившиеся к нему из другой комнаты, как заботливое глуховатое жужжание шмеля, неторопливо оглядывающего цветок за цветком». Он только особенно крепко пожал на прощание его добрую руку. Раевского Пушкин уважал серьезно и глубоко, и никогда бы себе не позволил над ним подшутить, посмеяться Инзов же, за время короткого общения с ним Пушкина Виктера на славе, напротив того, нередко как бы на это сам его вызывал. Но он же и трогал по-настоящему. Чего в самом деле стоила хотя бы одна эта забота и доброта, с какой он отпускал на Кавказ своего поднадзорного? Для того, чтобы полностью понять и увидеть этого чудесного человека, совсем не было надобности оглядывать его, размышляя издалека. Вот он сейчас и далеко, а будто бы видишь его перед собою, и уж никак не генералом, а, странно сказать, почти что товарищем, с которым можно совсем и не чиниться. И уже теперь чувствовал Пушкин, что если его почтительность и уважение принадлежали Раевскому, то к Инзову может он привязаться по-настоящему, крепко и от души его полюбить.